Дэвид Морелл, оранжевый для боли, синий для безумия. Ван Дорн – художник уникальный. В конце 19 века в Париже его работы вызвали скандал. Пренебрегая с у щ е с т в у ю щ и м и канонами, совмещая несовместимое, он заложил собственное направление в и с к у с с т в е Отличительный принцип – главенство цвета,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 «Так что ты ему сказал?» м а й р с покачал головой, будто возвращаясь из мира вандорновских грез к неприглядной реальности. «Я сказал, что большинство книг о Вандорне – дрянь». А он согласился с оговоркой, что так же можно охарактеризовать и творчество голландца. Я возразил, что, мол, даже искусствоведы не смогли раскрыть сути его мировоззрения. «Все они мыслят шаблонно и упускают главное». «И что же главное?»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 Когда ты в последний раз ел? В к а р и глазах недоумение. Все ясно. Узенькая тропка привела меня к телефону. Самое время заказать пиццу. Я позвонил в Джузеппе. Пиво они не доставляют, но в моем холодильнике д о ж и д а л о с ь своего часа упаковка из шести банков. в м а й р с что ты творишь?» Устало спросил я, положив трубку. «Полное погружение в работу? Остановись на минутку, посмотри на себя».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 «Что?» «Именно так получается». Майерс повернулся к кружащимся в бешеном водовороте с т а м п а м «Я изучал их в хронологическом порядке. Чем безумнее становился Ван Дорн, тем больше синего в его эстампах. А оранжевый означает боль. Все отмеченные в биографии душевные потрясения проявляются в его работах в виде ярких оранжевых пятен».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 Тебе нужно как следует поесть, вымыться и выспаться. Картина – комбинация формы и цвета, которые людям либо н р а в и т с я либо нет. Пытаясь выразить себя, художник использует любую доступную технику. Если в работах Ван Дорна и есть какой-то секрет, он точно не в цветовой палитре. м а й р с допил вторую банку и расстроенно заморгал. Знаешь, что я вчера выяснил? Я покачал головой. Все, кто занимался исследованием творчества Ван Дорна... Что с ними случилось?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 Как только зрение настроилось на нужный лад, я понял, что грибы повсюду. Десятки, сотни. Надо же, целый час по ним ходил и ничего не видел. Еще больший шок я испытал, разглядев на елях на востоке лица. Точки из а г о г у л и н ы образуют крошечные, с полсантиметра, замаскированные среди пейзажа не хуже, чем грибы в лесу, лица. И явно не человеческие. Рты ж а д н ы е р а з в е р с т ы й пасти. Носы – зазубренные, словно н а ж и в а я рана расщелины. Глаза – черные колодцы отчаяния. Они корчатся в жуткой агонии. С каждой секунды я все отчетливее слышу их крики, похожие на плач проклятых, пропащих душ. Лица повсюду. Они будто всплывают со дна кружащихся в бешеном вихре мазков. о Их столько, что теперь пейзаж кажется иллюзией. Реальность – сосущие глаза и ненасытные рты.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 «Боже милостивый!» «А теперь сюда!» Мы бросились к августовским подсолнухам, и снова я видел не цветы, а измученные лица и сведенные судорогой тела. Под ноги мне попала низенькая скамеечка. На нее и рухнул, совершенно измученный и опустошенный. «Ты был прав», – пробормотал я. Рядом ухмылялся смотритель. «У Вандорна действительно был секрет», – качал головой я.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 Кстати, нечто подобное используется в рекламе и называется эффектом двадцать пятого кадра. Разница только в том, что Вандорн корыстных целей не преследовал. Его талант был настолько велик, что п р е в о з м о г безумие, придав ему рамки мировоззрения. Нет, моя работа только начита. Начита? В Штатах хранится лишь часть картин Вандорна. Пришлось побывать в Париже, и Риме, Цюрихе и Лондоне. Почти все родительские сбережения потратил.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 То, что я показал тебе в Метрополитене... Боже, праведно, это только начало. Правда, ужасная правда. Нет никаких сил ее терпеть. Неповторяемых ошибок. Заклинаю т е б я умоляю, никогда больше не смотри на картины Ван Дорна. Не могу больше. Больно. Больно. Больно. Очень устал. Уезжаю домой. Удачи, вдохновения, всего-всего. Твой друг Майерс.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 Мой друг не в и с с л е д о в а н и и погрузился, а в больное сознание Вандорна. И вот к чему это привело. Голландец выколол себе глаза кистью, а в психиатрической лечебнице пытался вскрыть ножницами череп. Совсем как м а й р с Или наоборот. Получается, на каком-то этапе мой друг исчез, превратившись в тень Вандорна. Словно испуганные птицы мои руки взметнулись к лицу, и с горла вырвался полустон-полувсхлип. Дрожь колотила, как при лихорадке.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 Было совсем темно, когда я, наконец, вышел из отеля. Хотелось вырваться из мрака вандорновского номера, прогуляться и как следует все обдумать. н о г и сами привели меня к зданию клиники, где м а й р с у удалось завершить начатое в о т е л ь В приемном покое я назвал фамилию друга и через пять минут познакомился с привлекательной темноволосой женщиной слегка за 30. Клариса, так звали медсестру, говорила по-английски более чем прилично. «Вы выхаживали моего друга?»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 с н а т в о р н о е не понадобится, спасибо. Я взял медсестру за руку, и мы вышли в прихожую. На секунду я оглянулся на яркие в о д о в о р о т из т а м п о в растворенный в красоте ужас. Прочитав безмолвную молитву за спасение души Мариса, я выключил свет и запер дверь. Коридор. Мой номер. Клариса сажает меня на кровать. Спите спокойно. Хотелось бы... Примите мои соболезнования.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 п о ч у в с т в о в а л Писать, скорее писать, творить и низвергать. После этого таинственного абзаца связанный текст как таковой исчезает, за исключением жалоб на усиливающиеся головные боли. Я поджидал Кларису в ворот клиники. Ее смена начиналась в три часа. Яркие солнечные лучи отражаются в золотисто-карих глазах. Сегодня на ней расклешенная юбка цвета бургундского и бирюзовая блузка.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 Не нравятся мои красные глаза? Взгляните на них с моей стороны. н ну, о хоть чувство юмора не утратили. Моя жизнь теперь сплошной юмор. Боюсь, что нет. Клариса опустилась на траву рядом со мной. Вы превращаетесь в мистера Майерса. Почему не уезжаете? Собираюсь. Отлично. Она осторожно коснулась моей руки. Клариса. Что?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 Недаром же м а р с дважды рисовал эту рощицу. Клариса нервно ломала руки. «Простите». «Что? Не могу вам помочь. Не можете или не хотите? Вы не знаете, где эта рощица, или не хотите мне помочь?» Сказала же «не могу». «Что творится у вас в деревне, Клариса? Что вы все скрываете?» Я старалась, все возможное сделала. Качая головой, девушка подошла к двери.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 Я пошел налево по петляющей среди скал ы деревьев тропке. Сейчас это решение кажется вполне объяснимым. С левой стороны склоны крутые, скалы дикие, неприрученные. Только такие и могли понравиться голландцу. к а к э т о неведомая сила тянула меня вперед. Время летело со сверхъестественной скоростью. Когда ставил машину, было 15 минут шестого, а сейчас уже в о с ь о й час. Малиновое солнце садилось за вершины западных холмов,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 Наверное, у нас, гениев, особая сила. Мозг распухает. Еще немного череп расколется, и ненасытные рты вырвутся наружу. Не могу больше. Больно. Больно. Нет, нужно терпеть. Еще день. Еще одна картина. Острый конец кисти манит, притягивает магнитом. Что угодно, только бы вскрыть ужасный нарыв, выколоть глаза, чтобы больше не видеть и не чувствовать. Терпеть. Слева от меня на столе ножницы. Нет, только не сегодня и не завтра. Сначала я превзойду Ван Дорна. Текст читал Макс п л и с к и н